В ресторане уже было полно публики. Оркестр играл что-то из Штрауса. Кто-то обратил внимание на новых гостей и узнал Приму. Послышались аплодисменты. Пётр Кудиаров, бросив ревнивый взгляд на излишне расторобного младшего брата, двинулся вперёд первым, отодвинув тяжёлый занавес, открывающий вход в отдельный зал. Посреди сверкающего золотом зала Был накрыт изысканный стол, персон на 30. Вдоль стен стояли вышколенные официанты, ансамбль из трёх скрипачей негромко наигрывал сорасаты. Кудиаров старший выступил вперёд, низко поклонился Таббе и заговорил страстно, высокопарно, очаровательная, восхитительная мадмозель Табба, говорить о счастье, которое она сегодня посетила, значит не сказать ни о чём. Вы сегодня озарили нас неземным светом таланта и прелести. Вы дивная из дивных, вы непостижимая из божественных. Мы склоняем головы перед вашей красотой и молодостью. Мы благодарим вас, что вы сочли возможным посетить сей скромный уголок. Милости просим, несравненная. Столпившийся сзади народ разразился бурной овацией. Бог весть, откуда появился фотограф, ослепив присутствующих магниевой вспышкой. Таба подняла руку, дождалась тишины. «Милый граф, поверьте, нет слов, произнесенных вами. Уже не стоит жить. Надо заживо лечь в золотой склепик, сложить ручки на груди и впасть в сладкий вечный сон. А я не хочу этого, господа. Я хочу жить, любить, радоваться. Я хочу быть как все». Анна озорно оглядела собравшихся и изящно махнула рукой: "Прошу за стол, господа". Пётр Кудиаров на лету поймал её руку, поцеловал и повёл Табу к её месту. Константин шёл следом, радуясь застолью, компании, предстоящей выпивке и присутствию очаровательной артистки. Гости шумно рассаживались за столом, Стараясь занять места поближе к Кудиаровым. Пётр и Константин сели возле таббы. Официанты немедленно наполнили бокалы шампанским. Как вы относитесь к шампанскому? склонился к таббе Кудиаров младший. Хм, абсолютно равнодушно, улыбнулась она. Константин радостно рассмеялся. Отлично сказано. А я вот к шампанскому пристрастен, подчас даже излишне. Старший брат недовольно нахмурился, бросил Константину: "Прошу сегодня от излишеств воздержаться". "Как прикажете, братец", с лёгкой издёвкой ответил тот и демонстративно отодвинул бокал. "Ради такой соседки я готов не пить сегодня вовсе". "Соседка прежде всего моя", через губу капризно заметил Пётр. "Но в какой-то степени и моя". Красивому Константину явно нравилось дразнить нерасторопного брата. Таба улыбнулась пикировке братьев и оглядела гостей. Вдруг её взгляд остановился на человеке, который явно отличался от этой праздной, в чём-то одинаковой, богатой публики. Не определённого возраста, от 30 до 50, с чёрными, падающими на глаза длинными волосами, застывшим лицом и пронзительным взглядом. Мужчина поймал взгляд девушки. Некоторое время пристально смотрел на нее, затем неожиданно отвернулся и погрузился в себя. Табба повернулась к Петру Кудеярову. «Кто это граф?» — показала она на черного человека. «А-а-а!» — улыбнулся тот, вытирая мокрый то ли от жары, то ли от волнения лоб. «Это восходящая звезда поэзии Марк Рокотов». «Восходящий проходимец!» — со смехом бросил Константин. «Неизвестно, откуда явился, что исповедует». Не слушайте его, отмахнулся старший Кудиаров. Костя просто завидует. Впрочем, сейчас вы сами услышите. Он поднялся, и все затихли. Господа, сегодня лично для меня день особенный. Сегодня меня посетила муза, которую я ждал многие годы, и говорить в такой вечер что-либо простыми, грешными словами невозможно. Сегодня должна говорить поэзия. Высокая поэзия. Я хочу попросить нашего молодого, но уже знаменитого, тут Грав сделал паузу, восходящую звезду русской поэзии Марка Рокотова прочесть то, что в данный момент рвётся из его груди. Константин наклонился к табе, прошептал: "Братец, похоже, решительно потерял голову из-за вас". А вы, игриво посмотрела на него артистка: "Я Молодой граф пожал плечами. Пусть это останется моей маленькой тайной. Пётр бросил недовольный взгляд в их сторону, кашлянул, сел и приготовился слушать. В помещении стало тихо. Рокотов, зачем-то неторопливо вытер рот салфеткой, отбросил её, не глядя на блюдо, и резко поднялся. Поэт выбросил худую гибкую руку, и зал вдруг наполнился невероятно густым будоражущим рокотом Россия счастье, Россия свет, а может быть, России вовсе нет. И над невой закат не догорал, и Пушкин на снегу не умирал, и нет ни Петербурга, ни Кремля, одни снега, снега, поля, поля, снега, снега, снега, а ночь долга И никогда не кончится она. Россия тишина, Россия прах. А может быть, Россия только страх. Веревка, пуля, ледяная тьма и музыка, сводящая с ума. Веревка, пуля, коตรжный рассвет над тем, чему название в мире нет. Примечание стихи Георгия Иванова. Нет. Это были не просто аплодисменты, это был взрыв эмоций, слёз. Гнёт тайны и тоски пробуждал желание немедленно выпить, что-то говорить, доказывать, исповедоваться и обязательно плакать. Рокотов милостиво глядя на потрясённую публику, Неторопливо раскланивался. Волосы его рассыпались тяжёлыми прядями, и из-под них ярко и страстно сверкали глаза поэта, временами останавливаясь на плачущей Табе. "Боже", шептала она, вытирая рукой мокрые щёки. "Как всё страстно и страшно. Он действительно звезда, великая и печальная". Публика потянулась к поэту Чокаце. Он милостиво принимал поздравления, кланялся, не выпуская из поля зрения очаровательную молодую актрису. Она подняла бокал, приветствуя его, и слегка опрокинула вино. Пётр извлёк из кармана сюртука мягкий шёлковый платок и протянул девушке. Она вытерла лицо, виновато улыбаясь. Простите, я вас понимаю, прикрыл глаза граф Это о нашей загадочной родине, о несчастном народе, о нас всех заблудших и никчёмных. А я не понимаю, решительно возразил Константин. Всё это сентиментальные штучки, рассчитанное на слабонервных дамочек и дуреющих от пресыщенности господ. Он взял бокал шампанского и одним махом опрокинул его. — Извините, Таба, — виноват и улыбнулся Петр, — мой брат неисправимый оптимист, но это качество исключительно возрастное. — Возраст, воздушный шарик, который быстро сдувается, — засмеялся Константин, взял вновь наполненный бокал и поднялся. — Господа, позвольте пару слов, господа. Я, как и все присутствующие, глубоко почитаю ваш талант, господин Рокотов. Но я категорически не способен воспринять ваш декаданс в отношении моей великой родины. К чему стенания, вызывающие слёзы и истерику? Почему мы видим в русской истории только верёвку, пулю и каторгу? Почему мы упиваемся мраком и безысходностью, словно стоим на краю пропасти? К чертям нытьё! К чертям растерянность, к чертям всяких юродивых, вроде Гришки Распутина, дурачащих народ. Мы великая страна, мы талантливый народ, у нас невиданные перспективы. Не ныть, не борочить, а любить своё отечество, любить, как мы любим женщину, как, к примеру, эту восхитительную молодую особу, от которой невозможно отвести глаз, которую хочется целовать, целовать, целовать. Константин Лиха опрокинул бокал, поставил его на стол и неожиданно проделал то, чего никто не ожидал от него. Взяв Табу за подбородок, он развернул девушку к себе и вдруг впился губами в её губы. Наступила тишина. Кто-то робко попытался поаплодировать. Поцелуй длился довольно долго. Затем Константин выпрямился, обведя взглядом победителя публику. и ловя неуверенные аплодисменты. И в этот момент Табба изо всех сил ударила его по лицу. Негодяй! Она схватила со спинки стула свою легкую шаль и, ни на кого не глядя, бросилась к выходу. «Ты нахал, брат!» — негромко произнес бледный и еще более вспотевший Петр и тут же бросился следом за Таббой. Табба, провожаемая удивленными взглядами публики, покинула фойе ресторана и побежала вдоль каретного ряда размахивая рукой. Извозчик. Лицо её было мокро от слёз. Сюда, пожалуйста. К ней бросилось сразу несколько извозчиков. Куда желает барыня? Куда прикажете? К вашим услугам, мадмозель. Девушка, подобрав подол платья, уже направилась было к пролетке, когда ей наперерез выбежал князь Петр Кудеяров и с разбега рухнул перед ней на колени. «Умоляю, Бога ради, простите! Это недоразумение, глупость!» Он принялся охватать ее за руки, за одежду. «Таба, дорогая, простите! Умоляю, вернитесь!» Она оттолкнула его. «Я вам, господа, не дама полусвета. Ищите подобных!» В других заведениях. Все в растерянности мадмозель, в шоке, Костя не находит себе места. Он раскаивается, искренне раскаивается. Неожиданно сбоку возник Константин, собственной персоной, и тоже упал на колени. Клянусь, раскаиваюсь, виноват. Сам не понимаю, как это получилось. Есть желание пристрелить её. Я готов. Хоть сейчас вынесу револьвер. «Я лично пристрелю тебя, пьяная сволочь! Пристрели, брат, прошу тебя! Готов лежать здесь трупом, лишь бы прелестная мадемуазель бессмертная вернулась в общество!» Извозчики, посетители ресторана и прохожие с улыбкой наблюдали за происходящим. «Для начала я и забью тебя, негодяй!» Хмельной Петр то ли в шутку, то ли всерьез стал колотить склонившего голову брата. «Как ты мог себе такое позволить, поцеловать при всех девушку, от которой я без ума?» «Но я, брат, тоже без ума!» — вскричал тот и стал целовать подол платья артистки. «Как же мы будем жить, безумные?» «Жить будет один, второй же сойдет с ума от горя и тоски!» Кудеяровы обхватили друг друга за плечи и стали, дурачась, плакать, утешая и жалея друг друга. Таббе от их хмельного шутовства становилось всё веселее. Она присела перед ними на корточке и стала гладить по головам, затем помогла подняться и под аплодисменты зивак повела их в ресторан. Публика в ресторане встретила появление Таббы и Кудияровых громкими приветствиями. Девушку проводили к её месту, рядом с ней уселись братья в испачканой дорожной пылью одежде. Таба подняла глаза и тут же натолкнулась на горящий взгляд Рокотова он едва заметно усмехнулся ей и приподнял бокал молодая артистка ответила тем же к ней наклонился Константин хмельно дыхнув в лицо вы простили меня она кокетливо опустила глаза вы считаете что простила константин дорогой брат костя потянулся к нему пётр больше ни слова Сидишь и молчишь, понял? Весь вечер. «Как скажешь, брат?» Неожиданно Табба заметила на соседнем кресле золотые, усыпанные бриллиантами часики, выпавшие из кармана Константина. Она с испугом отвела глаза, бессмысленно кому-то улыбаясь. Часики блестели, манили. Публика поднимала тосты, шутила, смеялась, а Табба все не решалась что-либо сделать с часами. наконец она незаметно опустила руку и мягко прикрыла их ладошкой снова поднялся под аплодисменты хмельной публики роготов и не сводя глаз с прелестной молодой артистки стал читать я верил я думал и свет мне блеснул наконец создав навсегда уступил меня року создатель я продан я больше не божий ушёл продавец ис явной насмешкой глядит на меня покупатель примечание в стихи Николая Гумилёва чужое небо та б взглянула на младшего кудиярова сосредоточенно накладывающего закуску в свою тарелку и коснулась его локтя ваши часы граф и приподняла ладонь улицы опустели Полная сочная луна выкатилась на небо. Отбил время колоколл на пожарной каланче, и изредка по улице с гулким цокатом проносились пролётки. Город спал. Время было далеко за полночь. В банкетном зале веселье катилось с концу. Публика пребывала в хмельном, шумном состоянии: кто-то с кем-то отчаянно спорил, кто-то затягивал русскую народную, а кто-то спал, горько уронив голову на стол. Таба также была довольно пьяна. Она, положив руки на плечи Петра Кудиарова, нежно заглядывала в его глаза и слушала непрекращающиеся речи. Вы грезите туманными снами о большой и чистой любви, говорил граф, теребя жидкую бородёнку. Грезите. И не допускаете мысли, что подобная любовь существует, а она есть. Она бьётся, трепещет рядом с вами. Неужели вы не слышите, как вопёт и замирает моё несчастное сердце? Неужели вы, будучи тонкой и чувственной особой, не способны сострадать одинокому, отчаявшемуся господину? Я, милая девушка, ради вас готов на всё: кричать на весь мир о безответной любви, немедленно предложить руку и сердце, а если прикажете, могу даже решиться на крайний, смертельный шаг. огибну. Пущу пулю в сердце прямо яд. Сделайте милость, прикажите, и я тут же исполню вашу волю. Таба краем глаза видела Рокотова, порочно красивого и таинственного, с несходительно слушающего какого-то сухопарова господина с фанатично горящими глазами, но, почувствовав на себе его взгляд, рассеянно усмехнулась графу. Вот вы усмехаетесь. Печально заметил Кудиаров: "Усмехаетесь, значит, не верите. И какой смысл жить после этого? К чему стремиться, на что надеяться?" К нему сзади подошёл младший брат и обнял его, бесс церемонно сбросив руки девушки с плеч. "Надеется, брат, надо только на себя. Не верь сладким словам, не принимай всерьёз томные взгляды" Не ищи утешения в лживых поцелуях и объятиях. Всё ложь и суета, всё мимолётно и тщетно. Пётр вдруг стал пьяно отчаянно плакать, тычась в грудь Константина. А тот гладил его по лысоватой голове и бормотал, будто утешал младенца. «Ну те, ну те, родной, ну те, маленький, все отменно и просто замечательно. Сегодня худо, а проснешься, и слава богу. Давай-ка, брат, слезки вытру». Константин размазывал слезы по розовым щекам старшего брата, а тот все никак не мог успокоиться и жаловался. «Но я люблю Кирюша». Люблю смертельно и безответно. Ну и хорошо, ну и славно. Разве же может человек жить без любви, тем более безответной? Таба неожиданно увидела вошедшего в зал изрядно пьяного артиста их театра Изюмова. Он стоял в дверях, нагловато и похмельно недоуменно оглядывая присутствующих. Таба Оставив занятых друг другом братьев Кудиаровых, решительно поднялась и направилась к низванному визитёру. Изюмов вдруг увидел её, дурашливо обрадовался, раскинул руки и сделал пару неуверенных шагов навстречу. Мадмуазель, а я как раз вас ищу, какое счастье. Зачем вы явились сюда? с нескрываемой злостью спросила артистка. По какому праву вы меня преследуете? По праву исключительной влюблённости Изюмов был откровенно счастлив, а для храбрости, слегка выпив: Сейчас же исчезните и больше не смейте меня смущать. Это никак не в моих силах. Послушайте вы, завтра же я пожалуюсь в дирекцию, и вас выгонят из театра. Пусть даже выгонят, я всё равно не в силах оставить вас. Немедленно покиньте это заведение только вместе с вами. Таба беспомощно огляделась, Братья Кудеяровы, окончательно забыв о любви, слезах и предмете воздыханий, тянулись к бутылкам и о чем-то спорили. Она, слегка пошатываясь и гордо подняв голову, направилась к выходу. Изюмов не отставал. «Милая, желанная, я провожу вас!» Девушка передала номерок пожилому швейцару с медалями «Автар». выхватила у него лёгкую шубку и бросилась к парадным дверям. Госпожа бессмертная, куда же вы на улице ночи, это невозможно, судариланя воскликнул Изюмов, торопя швейцара со своим номерком. Шевелись, шевелись милейший. И снова обращаясь к девушке, умоляю, я мигом. Неожиданно таба налетела в дверях на какого-то господина и, подняв глаза, увидела поэта Рокотова. Он спокойно смотрел на неё. У вас Что-нибудь случилось, мадмозель? бархатным голосом произнёс он. Вас кто-то обидел? Вы поссорились? Нет, нет, ничего особенного. Артистка неожиданно оробела и как-то по-детски сжалась. Просто утром надо пораньше в театр, репетиция. Позвольте проводить вас. Не знаю, не знаю. Та багльнулась в сторону замершего изюмова и зло бросила ему: "Не опоздайте на репетицию, сударь". И тут же решительно кивнула Рокотову: "Проводите, если возможно, так лучше будет". Рокотов открыл перед ней дверь, оглянулся на переминающегося с ноги на ногу молодого артиста и негромко посоветовал: "Ступайте, сударь, спать, а то ведь проспите репетицию, и вам же будет худо". Та ба снимала квартиру в доходном доме на Васильевском острове. Путь до неё занимал не менее получаса. Пролётка неслась по тёмному пустому городу, актриса и рокета сидели вплотную друг к другу. Поэт держал девушку за руку, не сильно сжимая её. Оба молчали. Лишь однажды поэт склонился к девушке и полушёпотом спросил: "Вы дрожите от прохлады или вас напугал пьяный господин?" Не знаю, пожалуй, она плечами. Наверное, и то, и другое. А он кто? Действительно ваш коллега? Коллега? Сумасшедший коллега, я устала от него. Манерен, глуп, дурно театрален. У него даже речь, как у персонажей из Островского. Хотите, я его пристрелю? То ли в шутку, то ли всерьёз, спросил Рокатов. Она испуганно взглянула на него. Вы на это способны? Я на всё способен, загадочно ответил он, затем добавил: ради вас. Поэт осторожно приобнял её, прижал к груди, стал гладить рукой по шубке, жалея и успокаивая. Неожиданно спросил: "Почему вы отдали графу часики?" "Какие часики?" повернулась к нему актриса. "Часики графа". Овы вначале накрыли их ладошкой, потом всё-таки решили вернуть Константину. Вам показалось, резко ответила Табба. Вам всё показалось, и не говорите больше глупостей. Прошу прощения. Миновали дворцовый мост, поехали в сторону Васильевского острова, и наконец пролётка остановилась. Я провожу вас, негромко спросил поэт, не отпуская руку девушке. "Нет, я сама", нервно ответила Таба. "Вы не хотите попить со мной кофе как-нибудь в другой раз?" В голосе девушки прозвучала неуверенность. Неожиданно Рокотов властно взял руками её лицо и стал целовать, без стеснения, жадно, страстно. Таба в какой-то миг коротко оттолкнула его, затем издала звук, похожий на стон. и ответила таким же искренним и нежным поцелуем. Целовались они довольно долго. Поэт не отпускал девушку, заставляя её задыхаться, едва не терять сознание. Та вдруг пришла в себя, словно очнувшись, испуганно и трезво взглянула на мужчину, силой ударила его кулачками в грудь и рванула на себя дверцу: "Не смейте, не смейте же!" Поет не стал её преследовать, из пролётки он наблюдал, как та бы бежит, мелькая в редких лучах электрического света и кутаясь в воротник пальто. Перед парадным она остановилась, резко оглянулась и скрылась за дверью. Рокотов закутался в полы длинного драпового пальто и крикнул извозчику: "На мойку". Таба поднялась на свой этаж, Торопливо, словно за ней и гнались, подошла к своему номеру и толкнула дверь. Катенька, молодая прелестная прислуга, не спала, ожидая хозяйку. Увидев чем-то испуганную Таба, она бросилась к ней. Что-то встреслось в барыне. Тани, ответив, позволила снять с себя шубку и опустилась в кресло. Катенька продолжала стоять, не сводя с неё глаз. Он меня погубит, произнесла почти не разжимая губ Таба. Кто? едва слышно спросила прислуга, приложив ладонь к губам. Та ба подняла на неё глаза и также негромко произнесла: "Я, похоже, влюбилась, Катенька". И слава богу, перекрестилась та. "Давно уж пора. Человек-то хотя бы хороший?" Актриса подняла на неё глаза. "Чёрный. Я его боюсь". Свят-свят, перекрестилась опять прислуга. "Так зачем он вам нужен? Бегите от него!" Не могу, усмехнулась Таба. Первый раз увидела и будто магнитом прихватило. Катенька опустилась на корточки, заглянула Табе в глаза. А может, это всё ваши фантазии, Барня? Не знаю, ответила тихо девушка и снова повторила: "Не знаю. Посмотрим. Приготовь-ка мне кофе".